Самый красивый утопленник в мире. Дети, которые первыми увидели темную безмолвную громаду, подплывавшую по морю, вообразили, будто это неприятельский корабль. Потом заметили, что на нем нет флагов и мачт, и подумали, что это кит. Только когда его выбросило на берег, убрали с него водоросли, наросты, медусы следы кораблекрушения, они поняли, что это утопленник. Весь день играли с ним на песке, закапывая и раскапывая его, пока их случайно не увидел кто-то и всполошил поселок. Мужчины, которые донесли его до ближнего дома, заметили, что весил он больше, чем любой другой покойник, почти как конь, и подумали, что, наверное, его слишком долго носило по волнам, и вода пропитала даже его кости. Когда положили его на пол, увидели, что он намного больше всех мужчин, он едва помещался в доме, но подумали, что некоторым утопленникам свойственно расти даже после смерти. От него пахло морем, тело было покрыто коркой из сприлипало грязи, и лишь формы позволяли предполагать, что это труп человеческого существа. Не пришлось очищать ему лицо, чтобы догадаться, что это мертвец чужой. В поселке было всего-то десятка-два дощатых домов с каменистыми дворами без единого цветка, разбросанных на острие пустынного мыса. Земли было так мало, что матери всегда боялись, как бы ветер не унес их детей, а немногих покойников, которые появлялись с годами, приходилось сбрасывать со скал. Но море было спокойно и щедро, и все мужчины помещались в семь лодок. Так что, когда нашли утопленника, им довольно было переглянуться, чтобы понять, что их не убыло. В ту ночь они не вышли в море. Пока мужчины ходили проверять, не пропал ли кто из соседних поселков, женщины позаботились об утопленнике. Пучками травы убрали грязь, вытащили из волос обломки рифов, соскоблили прилипал ножами, которыми чистили рыбу. Когда занимались этим, заметили то, чем он оброс из дальних океанов, с больших глубин, а его одежда так измочалилась, будто он плавал в коралловых лабиринтах. Обратили внимание, что он с достоинством переносил смерть. На лице у него не отпечаталось одиночество, как у других морских утопленников, не было и жалкого вида утопленников речных, Закончив очистку, осознали, каким мужчиной он был, и у них перехватило дыхание. Он был не только самым высоким, самым сильным, самым снаряженным из мужчин, каких они видывали в жизни, он даже не помещался в их воображении. Во всем поселке не нашлось достаточно большой кровати, чтобы положить его, ни такого прочного стола, чтобы устроить бдение. Не подошли ему ни праздничные штаны самых высоких мужчин, ни воскресные рубашки самых толстых, ни ботинки прочнее всех стоящих на земле, Зачарованные его небывалыми размерами и красотой женщины решили сшить ему штаны из большого куска косого паруса и рубашку из свадебных простыней, чтобы мог с достоинством терпеть свою смерть. Они шили, усевшись в кружок, и, поглядывая на труп, им казалось, что ветер никогда не дул так настырно, а Карибское море не было таким тревожным, как в эту ночь. Они решили, что эти перемены как-то связаны с покойником. Они думали, что если бы этот великолепный мужчина жил в поселке, то в его доме двери были бы шире, крыша выше и полы прочнее. Рама кровати была бы из шпангоутов на железных болтах, а его жена была бы самой счастливой. Считали, что у него была бы такая власть, что он мог бы собирать рыб, просто выкликая их из моря по именам. И он был бы таким трудолюбивым, что у него забили бы ключи из самых сухих камней, и он смог бы засеять скалы цветами. В тайне сравнили его со своими мужчинами и подумали, что те за всю жизнь не способны сделать столько, сколько он за одну ночь. И закончили тем, что отвергли их в глубине души, как жалких заморышей. Блуждали в этом лабиринте фантазий, когда самая старая взглянула на утопленника не столько со страстью, сколько состраданием и вздохнула. С таким лицом он должен зваться Эстебаном. И правда, большинству достаточно было взглянуть на него еще разок, чтобы понять, другого имени и быть не могло. Самые упрямые, это были самые молодые, упорствовали в том, что если одеть его, положить его в лакированных туфлях среди цветов, он мог бы зваться Лаутара. Но это была напрасная иллюзия. Полотна не хватило, плохо скроенные, еще хуже сшитые штаны оказались малы, а сокровенные силы его души рвали пуговицы на груди. После полуночи утих свист ветра, а море впало в привычное для среды оцепенение. Тишина покончила с последними сомнениями. Это был Эстебан. Женщины, которые одевали его, причесывали, подстригали ему ногти и скоблили подбородок, не могли не вздрогнуть от сочувствия, когда им пришлось смириться и оставить его на полу. Вот тогда они поняли, насколько он был несчастлив со своим необычным телом, если даже после смерти оно ему мешало. Они видели его при жизни приговоренным протискиваться бачком через дверь, стукаться о притолоке, торчать, стоя в гостях, не зная, что делать со своими нежными, розовыми, как у краба, руками, пока хозяйка ищет стул попрочнее и умирает страха бормочет. «Пожалуйста, присядьте». Эстебан, подпирая стенки, улыбается. «Не беспокойтесь, сеньора, мне удобно. Только чтобы не стыдиться, что сломал стул. И, может, даже не зная, что те же, которые все твердили, подождите, Эстебан, кофе сейчас вскипит, потом шептались. Ну вот, свалил, наконец, отсюда большой дурак. Как хорошо. Ушел, глупый красавчик». Так думали незадолго до рассвета женщины рядом с покойником. Потом, когда прикрыли ему лицо платком, чтобы свет не мешал, увидели его таким, навсегда мертвым, беззащитным, похожим на их мужчин, что в их сердцах открылись первые трещины для слез. Одна из самых молодых начала всхлипывать. Другие, поддерживая, перешли от к стенаниям, и чем больше всхлипывали, тем больше хотели плакать, потому что утопленник все больше становился для них эстебаном, пока не стали оплакивать его, как самого беззащитного мужчины на земле, кроткого и безотказного, бедного эстебана. Когда мужчины вернулись с известием, что утопленник вовсе не из их соседних поселков, женщины ощутили проблеск радости среди слез. Слава Богу, вздохнули они, он наш. Мужчины подумали, что это просто кривляние, женские штучки. Устав от ночных поисков, они хотели одного – поскорее избавиться от нежданного гостя до того, как полыхнет жаром солнца в этот сухой безветренный день. Они устроили носилки из обломков фок и бизань мачет, связав их с ностями, чтобы выдержали вес тела. Хотели цепями привязать к щиколоткам снятый с торгового корабля якорь, чтобы без замены погрузился в самые глубокие моря, где рыбы слепы, а водолазы умирают от ностальгии, чтобы шальные течения не вынесли его снова на берег, как бывало с другими телами. Но чем больше они торопились, все больше причин находили женщины, чтобы терять время. Они бегали, как сполошенные куры, выклевывая заветные морские амулеты из сундуков, Одни мешали, потому что хотели навесить на него тканые обереги от злых ветров. Другие путались под ногами, чтобы пришпилить браслет с компасом. И после всяких «Отойди, женщина, встань подальше, чтобы не мешать, ты ведь чуть не уронила меня на покойника». Мужчинам надоели заботы, и они начали ворчать. Зачем, мол, столько священных побрякушек ради чужака, если все равно его сожрут акулы? Сколько нашивок амулетов на него не навешай. Но женщины по-прежнему таскали свои никчемные реликвии, приносили, уносили, толкались, а в прочитаниях изливалось то, что не могли выразить слезы. Мужчины перешли на ругань. С какой стати такой переполох из-за принесенного волнами мертвеца, ничейного утопленника, тухляка дерьмового? Одна из женщин, пришедшая в ужас от такой бессердечности, сняла платок с лица покойника и у мужчин перехватила дух. Это был Эстебан. Не пришлось повторять, чтобы его признали – Если бы им сказали «Сэр Уолтер Рейли», может, они даже удивились бы его выговору Гринга. Попугаю на плече Аркебузи для расправ с каннибалами. Но Эстебан мог быть только один во всем мире. И вот он лежал, как рыба, без башмаков, в штанах для недоноска, со своими каменными ногтями, которые нож не берет. Оказалось, довольно снять с лица платок, чтобы понять. Ему стыдно, он не виноват в том, что такой большой и тяжелый, и такой красивый. Если бы он знал, что подобное случится, то поискал бы место поукромнее, чтобы утонуть. Да-да, я бы сам повесил себе на шею якорь с галеона, и сам нечаянно споткнулся бы у обрыва, чтобы не докучать теперь, в среду, этим мертвяком, как вы говорите, чтобы не досадить никому этой тухлятиной, у которой нет ничего общего со мной. Было столько правды в его бытии, что даже самые недоверчивые мужчины, которые ощущали горечь по ночам в море, боясь, что их женам наскучат видеть сны о них, и они возмечтают об утопленниках, даже такие и даже еще более суровые мужчины вздрогнули от искренности Эстебана. Вот так и устроили самые великолепные похороны утопленнику подкидышу, какие только можно вообразить. Женщины пошли за цветами в соседние поселки, вернулись с другими, которые не поверили тому, что им рассказывали, а уж те, увидев покойника, снова отправились за цветами, Принесли еще и еще, и пришло столько народа, что протиснуться было трудно. В последний момент почувствовали горечь от того, что вернут его водом сиротой, и тогда из самых лучших людей выбрали ему отца и мать, а другие стали ему братьями, сестрами, дедьями, тетками, а через него все жители поселка породнились. Какие-то моряки, услышав издалека плач, сбились с курса, стало известно, что один из них, припомнив старые сказания о сиренах, велел привязать себя к мачте. Когда оспаривали друг у друга честь нести его на плечах по крутому склону в скалах, мужчины и женщины впервые при виде великолепия и красоты утопленника ощутили неприветливый вид своих улиц, камни своих дворов, ограниченность своих мечтаний. Сбросили его без якоря, чтобы он вернулся, если и когда захочет. И все затаили дыхание на ту долю веков, которую длилось падение тела в пропасть. Им не нужно было переглядываться, чтобы понять, они уже не все в сборе, и никогда больше в сборе не будут. Но еще они поняли, что отныне все будет иначе. Двери их домов станут шире, потолки выше, полы прочнее, чтобы память об остыбании могла пройти повсюду, не утыкаясь в притылоке. И чтобы никто уже не шушукался в будущем, мол, умер большой дурак, как жаль, умер глупый красавчик. Они раскрасят дома в веселые цвета, в память об остыбане, и все силы потратят, лишь бы раскопать в камнях источники и посеять цветы в скалах, чтобы на рассветах будущих лет пассажиры больших кораблей просыпались бы в открытом море от запаха садов. А капитану приходилось бы спускаться из рубки в парадном мундире со стролябией, со своим орденом полярной звезды и колодкой боевых медалей и указывая на усеянный розами мыс на горизонте Карибского моря, говорит на 14 языках. Посмотрите туда, где ветер теперь так кроток, что укладывается спать под кровати. Туда, где солнце сияет так, что подсолнухи не знают, куда поворачивать головы. Да, это селение Эстебана.